Сноска. В картинах он делял особое внимание ноздрям, которые изучил лучше, чем кто-либо. Таден Тансон правильно отметил эту особенность Лотрека. Конец сноски. «Техника восхождения!» — смеялся он, взбираясь на высокий табурет бара. Число работ на холсте и картоне в мастерской на улице Турлак все увеличивалось. Лотрек оставался верен своим темам. Проститутки, портреты друзей, сцены танцев. Семья Дио, Бурш, Сеско и многие другие позировали Лотреку. В феврале 1891 года он написал в саду Фореста композицию «Никчемные» в которой изобразил Гибера, сидящего с натурщицей за столиком кафе. Сноска Сеско снял эту сцену. Конец сноски. В жизни натурщица была красивой девушкой, Гибер Бонвиваном, но Лотрек беспощадно расправился с ними на их лицах, и в их облике нет ничего, кроме полного тупения, порока, морального разложения». «Какая выразительная интерпретация действительности». С каждым днем манера письма Лотрека становится более убедительной, характерной и лаконичной. В произведениях 26-летнего художника отражается его повышенная впечатлительность. Он грубо, без снисхождения раскрывает внутреннюю сущность своей модели, жестоко сдирает все покровы, обнажая истину. Эта грубость сказывается и на его манере письма. Для передачи своего видения мира он находит наиболее точные формы выражения, наиболее лаконичные и нервные. Каждый мазок, каким бы элементарным он ни был, характерен и принадлежит именно ему. Его почерк не узнать невозможно. Каждый его штрих, нанесенный на бумагу, картон или холст, является его плотью и кровью. Ван Гог... Сгорел в свете и пламени, судьба Желотрека все глубже и глубже погружаться в человеческую душу до самого ее темного дна. Все чаще отправляется он с Гебером в публичные дома и пишет их обитательниц в интимной обстановке. Они спят или занимаются своим туалетом, его привлекает приглушенная тишина этих заведений, сонная атмосфера, царящая здесь, бледные лица женщин, объединяющая их любовь, в ней они забывали о своей профессии, о требовательности порочных мужчин». — Да чего же они нежны друг с другом, — говорил Лотрек из голодавшейся поласки, обойденной любовью. — Вы наблюдали, как животные ищутся? Пожалуй, только птицы перебирают свои перья с большей озабоченностью. Конечно, в жизни Лотрека были женщины. Взять хотя бы ту же пантеру. Как-то ночью в Мулен-Руж ее познакомил с ним Зидлер. Рыжая девица с глазами цвета морской воды, таинственно притягательная, красивая, но неприятная. Содержанка позволила себе небольшую прихоть, скоротечная любовь, чувственная и принесшая одно разочарование. Настоящая жизнь, иная. Лотрек, возможно, думал о том, что и его жизнь могла бы быть иной, писал в течение нескольких недель мадам Онори П отнюдь не принадлежащую к среде обычных его моделей. Когда он передает свежесть лица, аристократизм, элегантность этой женщины в перчатках, трогательный образ другого мира, его кисть неожиданно становится нежной. Да, эта женщина из другого мира, ставшего для него таким далеким, Однажды вечером у друзей Лотрек позволил себе признаться в любви одной молодой даме. — Подождите, — сказал он ей, — я сяду у вас за спиной, мне будет так легче разговаривать с вами, и я буду так же близко от вас, мне не обязательно вас видеть, я знаю вас наизусть а потом, спрятавшись за ее спиной, он добавил, «Я даже предпочитаю, чтобы вы на меня не смотрели». Дама с трудом сдерживала слезы. В начале 1891 года, в январе, Лотрек выставил в кружке Вольней картину в молен де ла Галетт». таким образом, в третий раз отдав ее на суд зрителей портреты Соско и Анри Дио, а также «Этюд женщины». В марте он принял участие в седьмом салоне независимых. На этот раз его вместе с Сорай и Синьяком назначили членом комиссии по развеске картин. Он показал никчемных и в меблированных комнатах, на которой изображена девица около своей кровати, читающая письмо. Во время выставки Вольней один критик упрекнул Лотрека за тусклую палитру. Октав Мирбо тоже обратил на это внимание, хотя и признал достоинство выставленных Лотреком произведений. Несмотря на черноту, которая пачкает его фигуры, писал он в одном из мартовских номеров «Эко де Пари», Мсье Тулуз Лотрек проявляет духовную трагическую силу во всем, что касается изучения лиц и понимания характеров. Лотрек сумел извлечь пользу из этих замечаний, он стал добиваться более оригинальных сочетаний оттенков и более чистых цветов. В этом ему очень помогли произведения Уистлера, которые он тщательно изучал. Лувр только что приобрел картину Уистлера «Портрет матери художника». Но вот перед Лотреком открылось новое поле деятельности. Оллер и Зидлер предложили ему подготовить к открытию сезона афишу с рекламой их кабаре. Первая афиша, объявлявшая об открытии Мулайн-Руш, была сделана Жюлем Шаре. В области рекламы в те времена процветала безвкусица, и 55-летний Шаре считался непревзойденным мастером афиши. Он любил изображать порхающих пьеро и коломбин этих аппетитных милашек в очаровательных нарядных костюмах всех цветов радуги. В жизни гораздо больше печали, чем радости, поэтому, говорил он, показывать ее надо приятной и веселой. Для этого существуют розовые и голубые карандаши. Его слащавые плакаты занимали первое место в коллекциях афиш, которые в то время были в большой моде. Чтобы добыть какую-нибудь новую афишу, коллекционеры не останавливались ни перед чем. Они срывали их со стен, покупали у расклейщиков. Чуть ли не в каждом городе открывались французские, а то и международные выставки плакатов. Персональные выставки Шере, две из них состоялись в Париже в 1889 и 1880. 90-м годах неизменно пользовались огромным успехом. В рекламе Мулен Руж Шере превзошел самого себя, и некоторые считали шедевром. Итак, Лотрек, принимая заказ, вступал на путь опасного соперничества, но он очень обрадовался предложению. Для него Человека, который так стремился покорить публику, ведь он не упускал ни единой возможности выставить свои произведения и как раз в тот год выставлялся в салоне свободного искусства, это был заманчивый случай». Его сотрудничество в газетах носило эпизодический характер, к тому же он только что поссорился с Роком, главным редактором Курье-Франце, который не только не платил Лотреку за рисунки, но еще и имел наглость пустить не пошедший в печать на аукцион. Возмущенный Лотрек послал к року судебного исполнителя. Дело в конце концов уладилось, но отношения между Лотреком и Роком остались натянутыми. Сноска. Аукцион в дро состоялся 1 и 20 июня. Рисунки Лотрека были проданы по нескольку франков каждый конец сноски. Помимо всего... Постоянно работать в газете Лотреку мешал его бурный образ жизни. Оперативно реагировать на события, принимать участие в газетных кампаниях он не мог из-за отсутствия времени и из-за того, что его это не увлекало». К тому же газетам были нужны смешные и язвительные карикатуры в парижском духе, а также рисунки полуголых женщин. Подобная порнография процветала во многих изданиях периодической печати. Все это было не для Лотрека. Остроумие в обывательском смысле слова, не его конек. Он не умел придумывать смешные подписи. Его ночные похождения лишь внешне были похожи на то, что гуляки называют повеселиться. Лотрек жил совсем в ином измерении. Сноска. Некоторые современники Лотрека были введены в заблуждение темами его произведений. Некий Гюстав Кокио. Разбирая танец в Мулен Руж, риторически спрашивал, не вызовет ли эта картина в дальнейшем такого же ужаса, как распятие Матьяса Грюневальда. Лотрек пишет увеселительные места могильными цветами. Конец сноски.